Глава пятая. Ему нравилось, когда к нему обращались хозяин. Именно вот так, с большой буквы. Не модным французским шеф, ни глава, как предпочитали именоваться его коллеги-конкуренты, и уж, конечно, не горын, как прозвали его ещё в юности, именно хозяин. Как-то раз, уже очень давно, один его подчинённый так к нему обратился и стало понятно, Оно – правильное, на сто процентов верное обращение. Он и был хозяином. Не от того, что имел в активах множество объектов недвижимости, не по той причине, что на него работали сотни людей в самых разных отраслях, а потому что ко всем своим активам он относился по-хозяйски. Не гнался за сиюминутной прибылью, Не считал имущество и работающие предприятия портфелями, которые можно купить и продать, так и не узнав, что за люди стоят за бумагами. Ресторан, в котором он назначал встречу человеку Турана, тоже был его активом, приобретённым за бесценок 9 лет назад, он со временем стал местом, в котором решались самые разные вопросы между местными воротилами теневой Крымской империи и приезжими деловыми людьми. Здесь переходили из рук в руки целые состояния, проводились сделки, менявшие судьбы сотен людей, заключались договорённости, которые больше нигде не могли быть заключены. Тут встречались враги, которые были уверены, что после разговора смогут уйти живыми, к какому бы результату беседы не привела. И при этом ресторан острова в лучшем случае работал на самоокупаемость. Прибыли почти не приносил, даже в туристический сезон стоял практически пустым, отпугивая приезжих неказистой обстановкой и ленивым, с их точки зрения, персоналом. Расположенные по соседству харчевни ломились от приезжих, зарабатывая за сезон, пусть и не целые состояния, но достаточно денег, чтобы их владельцы приезжали из Москвы только когда что-то пойдет не так. Ценность островов была совсем в другом, и понять это мог только настоящий хозяин. Человек Турана оказался невысоким, даже можно сказать мелким мужчиной, с очень, однако, запоминающейся внешностью. Рост, и едва превышающего полтора метра, лет сорока, бритый нагло, даже брови не пощадил. С кожей оттенка где-то между сухим осенним листом и старой кирпичной кладкой. Одет он был в униформу крымских туристов, если, конечно, можно так назвать широкую, на два размера больше необходимого белую рубаху, бежевые брюджи и сандалии на босу ногу. И это в конце октября. Да, на улице было всё ещё тепло и обморожение визитёру не грозило, но в это время года уместнее одеваться более сообразно, особенно если идёшь на встречу с хозяином. Мне сказали, что тут так большинство людей ходит — сказал человек, заметив, с каким удивлением владелец ресторана осматривает его одежду. «Вас не обманули?» — нейтрально отозвался хозяин. «Так и одевается большинство приезжих. Примерно с апреля по август». «Вот как?» — с каменным лицом отреагировал визитер. «Но мне также сказали, что погода у вас не меняется практически круглый год. Только с точки зрения приезжих». Человек кивнул, принимая поправку. Без приглашения сел на стул напротив хозяина, аккуратно, будто школьник на уроке сложил руки. «Меня зовут Патт». «Китаец?» «Ты паник. Это имеет значение?» Хозяин пожал плечами. Он вел дела с самыми разными разумными. Не все из них были даже людьми, так что с его точки зрения разница между китайцем и ацтеком была невелика. «Нет», — сказал он, — «я ждал человека от Турана». не имеет значения, откуда он родом. Хотя про себя отметил Гарын, посылать в качестве связного жителей империи теночка не очень осмотрительно. Их не так много в России. Мой господин хотел бы попросить об услуги, на русском подговорил без акцента. То ли был полиглотом, то ли вырос здесь, а не в Южной Америке. Такое вполне могло быть в Москве, даже был университет, в котором учились преимущественно американцы. этакий политический финт, напоминающий о давних культурных связях Российской империи с Калифорнийской республикой. А ведь последняя крепко дружила с империей, тяночка. «Мы с Тураном — давние деловые партнеры. Он вполне может просить меня о чем угодно. Для этого ему достаточно было позвонить». Лицо цвета красного кирпича не дрогнуло в ответ на эту реплику, хотя Горын не сомневался, что Патт Прекрасно, понял подтекст фразы. Услуга, о которой хочет попросить мой господин, требует определённой конфиденциальности, о таких делах не принято говорить даже по защищённой связи. Я слушаю. Хождение вокруг да около уже начало раздражать хозяина. Он безусловно выполнит всё, о чём бы ни попросил этот смешной маленький человек. Туран не был тем, кому можно отказать без последствий, но ради всех богов Не взяли просто прямо сказать, что нужно, и не отвлекать его от других дел. Нужно организовать посещение женщины. Вот её фотография. Отстек вынул из кармана бриджи картонный прямоугольник и положил его перед Гарыным. На снимке была молодая женщина с чуть вытянутым породистым лицом, обрамлённым тёмными волосами, соблазнительно, как бы странно это ни звучало, вздёрнутым носиком и миндалевидными зелёными глазами. Можно было назвать ее красавицей, если бы не губы, которые немного портили впечатление. Гарын считал, что губы у женщины должны быть мягкими, чуть припухлыми, а у этой они были сжаты в тонкую напряженную линию. Было в лице женщины что-то неуловимо знакомое. Будто бы он уже много раз ее видел, но никак не мог узнать. Память у хозяина была прекрасной от природы, да и ведение дел заставило ее сделаться красавицей. практически идеальным инструментом, поэтому он вскоре узнал типаж, который очень нравился его племяннику. Занятное совпадение. «Как скоро Турану нужна эта женщина?» — только спросил он. «Как можно скорее?» — ответил Пат. «Быстро не получится». Был вынужден огорчить визитера Горын. В город приехали агенты серебряной секции. «Город» Прямо сейчас, насколько мне известно, они встречаются с местным полицейским начальством. Мне рекомендовали на несколько дней снизить деловую активность, и он её снизил. Живой товар со складов на окраине Керчи перевели на дальней, не очень хорошо оборудованные усадьбы в горы. Партнёры из Османской империи наложили штрафы за срыв графика поставок. Неприятно, но по мнению Гарына, лучше было лишиться некоторого количества денег, чем свободы, а может даже жизни. Серебрянки, как сообщил его осведомитель в полиции, не имели вопросов к местному криминалу. Какие-то свои магические дела, что-то с серией самоубийств, которые оказались вовсе не самоубийствами. Похоже, в городе завёлся психопат, который с помощью запретной магии убивал женщин. Кассиан даже подумывал оказать негласную помощь полиции в расследовании этого дела. Безумные убийцы вредили делам даже больше конкурентов, но тут стало известно о приезде секции. Осторожность никогда не бывает чрезмерной, особенно когда одно из направлений деятельности самое прибыльное, полностью противоречит установленным на территории Российской империи законам. Пад, выслушав ответ, закашлялся. Я не сразу понял, что отstek смеётся. Делал он это очень странно, плечи тряслись, когда ик дёргался, но лицо по-прежнему оставалось маской из красноватой глины. Другого человека за подобное оскорбительное поведение Гарынбу уже велел вывести из ресторана и отправить в багажнике автомобиля в недолгую, но весьма увлекательную прогулку до укромной бухты. "Прошу меня простить", через несколько секунд произнёс американец. "Мне нужно было сказать раньше. Но я не сообразил. Девушка приехала вместе с агентами секции, она одна из них, теперь засмеялся Гарын. Нет, правда. Ситуация была настолько абсурдной, что не грех и дать выход эмоциям. Туран хочет, чтобы я похитил и передал ему агента секции. Я не буду спрашивать в своём ли он уме, но как по его мнению мне это сделать? Моему господину говорили, и он не раз убеждался в этом, что вы можете сделать всё, что угодно, не смутил сопат. Особенно когда дело касается похищения людей, кажется, у вашего племянника к этому особый талант. Это действительно было так. Коля, которого он пригрел после смерти сестры, потом приблизил и ввёл в одно из направлений своей деятельности, и правда, мог проникнуть куда угодно и выкрасть что или кого угодно. «Но это же секция!» — надавил голосом хозяин. «Федеральная, имперская служба! Они камня на камне не оставят от города, каждую корягу перевернут в поисках своего человека!» «Могу вас уверить», — по-прежнему спокойно и ровно сказал Патт, «что это не так. Поисками конкретно этой женщины, конечно, будут заниматься, но без привлечения всех возможностей федеральной службы». Мой господин предполагает, что её пропажа может взбудоражить только её коллег. Поэтому ваша задача упрощается. Почему? Что почему? Почему ваша задача упрощается? Почему её будут искать только приехавшие с ней агенты? Это действительно противоречило всему, что Гарын знал о федеральных службах. Все они сделали себе репутацию неприкосновенных, вовсе не на том, что прощали выпады в сторону своих сотрудников. трони одного и вся мощь империи пойдёт на виновника. Будут забыты раз и между службами вопросы конкуренции, межведомственные споры. Ненадолго, лишь до того времени, как глупец, посмевший поднять руку на федерала, не окажется в земле вместе со всем своим ближайшим окружением. Вам не следует знать слишком много, отрезал Отстек. Но вы можете довериться тому, что знаем мы. Мой господин никогда до этого не подводил вас. И могу вас также уверить, что в его планах не значится сделать это сейчас. Он, как и прежде, заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с вашей организацией. Казан задумался. То, что говорил визитёр про Турана, было правдой. Он действительно никогда не подставлял своих партнёров. Услуги оплачивались в срок, а его информация отличалась точностью, словно собирала её имперская служба разведки. Но секция мелькнуло в голове Гарына. Мне нужно подумать, пслуг сказал он. Я могу зайти вечером, тут же произнёс пад. К исходу дня мой господин уже должен знать, может ли на вас рассчитывать или ему нужно искать другого подрядчика. Слова американца обожгли холодом. Гарына обладал лишь небольшим объёмом информации о своём партнёре. Но то, что он сумел собрать, было вполне достаточно, чтобы опасаться его. Туран работал по всему миру, и для него не было проблемой сокрушить все активы небольшой преступной организации российского Крыма, отказывать ему, подписываться под собственным смертным приговором. Это хозяин прекрасно понимал. В этом нет нужды, сказал он, внутренне проклиная саму ситуацию, которая заставила показать его слабость. Ты можешь передать своему господину, что я смогу оказать нужную ему услугу. Рад это слышать, не меняя тон отозвался Отстек. Он сунул руку в другой карман бридиджи, положил на стол узкий конверт, в каких обычно дарят деньги. Здесь вся собранная моим господином информация по женщине, которая может вам понадобиться, а также мои контакты. Буду ждать вашего звонка. Когда человечек ушёл, Гарын некоторое время сидел за столом без движения, размышлял, как ему поступить, чтобы выполнить заказ и не подставиться под удар федеральной службы. По всему выходило, что единственный вариант это племянник. Вздохнув, он вынул из пиджака коммуникатор, нашёл в контактах нужный номер и нажал иконку вызова. "Слушай", после первого же гудка отозвался Коля. Внутри груди Гарына привычно потеплело, как бывало, когда он разговаривал с племянником. Для него, не имеющего собственных детей, Коля был практически сыном. Причем таким, которым мог бы гордиться любой отец. Уже ни раз и ни два он задумывался о том, чтобы позже, когда наступит подходящее дело, объявить его своим преемником. «Ты далеко?» «У островов?» «Ты же и просил меня понаблюдать за твоим гостем. Он пешком отправился в сторону порта. Мне идти за ним?» «Нет. Оставь его. Зайди ко мне». Коля не был красавцем. Среднего роста, полноватый, с редкими светлыми волосами, прикрытыми кепи, которые он почти никогда не снимал, и водянистыми, ничего не выражающими глазами. Кожа его была белой и рыхлой, на лице, особенно вокруг носа и на подбородке, выделялись крупные поры. Тем не менее, за не самой удачной внешностью для мужчины прятался острый ум, а в груди билось сердце, знавшее, что такое преданность. Эти качества для Гарына были куда важнее, чем приятная наружность. Сестра, лишившись мужа, всю свою любовь обрушила на единственного сына. Но тот выдержал, не стал размознёй маменьким сынком. Сам выбрал университет, сам поступил туда, пройдя конкурс, не используя дядькиных связей, закончил его, и только когда его мать умерла, пришёл к Гарену и попросился к нему на работу. В ту пору правитель подпольной империи Крыма ещё не очень понимал, зачем ему выпускник исторического факультета Екатеринодарского университета. но службу ему дал просто из соображения родства и вскоре обнаружил, что пригрел не бесполезного сироту, а очень толкового молодого человека. Коля словно мыслью его читал, выполнял поручения так, как сделал бы сам Гарын, и за каких-то 4 года сделался самым близким его помощником. Вот и сейчас, едва войдя в пустой зал ресторана и приблизившись к столик у хозяина, племянник сразу же считал его настрой. "У нас неприятности?" тихо спросил он. «Могут произойти, если мы кое-что не сделаем для одного очень могущественного человека». За пару минут он рассказал Косте все. Тайн от него он почти не держал. Когда говорил, а главное, когда показывал племяннику фотографию цели, заметил, как дернулся его взгляд. «Знакомый типаж?» — ухмыльнувшись, спросил Гарын. «Я тоже заметил. Ты именно таких девушек предпочитаешь?» Куля мягко улыбнулся. лыко его не красило, но человек привыкает ко всему, вот и горын привык, даже начал находить рыбье лицо племянника приятным. "Становлюсь предсказуемым", сказал Коля, продолжая улыбаться. В этот момент хозяин почувствовал, как голова его будто поплыла. Взгляд расфокусировался, стало тяжело дышать. Приступ продлился секунду, может, две, но по-настоящему напугал мужчину. Изредка такое с ним уже бывало. Каждый раз, когда ситуация с делами становилась острой и опасной, годы незаметно подкравшись, брали своё. Надо начинать представлять Костю как своего преемника, подумал он почти сразу же. А то вот так отойду, а они тут начнут делить всё, что я создал. Вы не волнуйтесь, дядя Игорь, я всё сделаю, произнёс племянник, кажется, незаметивший временного помутнения в взгляде хозяина. Завтра, край послезавтра отдадим девчонку этому американцу. Ты уж постарайся, племяж, кивнул Гарын. Туран очень могущественный человек. Если мы хоть раз его подведём, самое малое, что нас ждёт это разрыв с нами, а даже это, как ты понимаешь, будет очень болезненным ударом по османскому направлению. Мужчина даже немного лукавил. Разрыв отношений с Тураном полностью поставит крест на торговле с турками. Все договорённости с ними заключались только через Турана. Стоит османам узнать, что Гарына и его партнёр больше не друзья, а поставка живого товара на другой берег Чёрного моря можно забыть. А именно это направление деятельности и приносило его империи больше 60% дохода и одновременно ставило на других крымских игроках. Я прекрасно всё понимаю, дядя Игорь, серьёзно произнёс Коля. Не сомневайтесь, всё сделаю. Сейчас же займусь хозяйки внул. Он верил, что племянник справится. Он всегда справлялся.